Глава 34. От волнения у меня дрожали кончики пальцев и пересохло во рту. Справиться с чувствами, что бурлили внутри, было нереально. Хотя пора бы уже взять себя в руки, ведь скоро выход. Я уже стояла у двери покоев в ожидании жениха. Платье на торжество мне подбирала будущая свекровь. Она вообще с большим удовольствием наряжает всех вокруг включая мою Рэнди. Не думала, что внутри этой ранимой женщины сидит крутой стилист. Своим образом я налюбоваться не могла. Черно-золотое платье с вышивкой герба рода черных драконов село на меня как влитое. А в сияющей диадеме поверх прически я чувствовала себя настоящей королевой. Наконец дверь распахнулась и на пороге появился мой красавчик в черном камзоле. Я впервые видела Рейнарда в такой дорогой одежде, отчего невольно ахнула. Самый настоящий принц, только белого коня не хватало рядом, но отсутствие копытного я как-нибудь переживу. «Ты так прекрасна!» Подарил он меня комплиментом и с улыбкой подставил локоть. «Я как в сказку попала!» Даже не думала, что драконы так шикарно живут. Волнение немного спало, но ненадолго. Когда мы вышли в коридор, меня вновь бросило в жар. «Вот бы Тиамата и Карин сюда привезти!» — шепнула ему на ухо, с тоской вспоминая парочку чешуйчатых. «Мне было бы проще влиться в гнездо в их присутствии». «К сожалению, это невозможно». Пожал он плечами. Но я подумаю об этом позже. Сейчас важнее всего отстоять твои права. Надеюсь, успеем провести церемонию и взять тебя под защиту рода в качестве моей невесты». Я смутилась и взглянула на золотой браслет. «А можем не успеть?» Рэй не ответил, но по его реакции я поняла, что все неоднозначно, из-за чего в край разнервничалась. На негнущихся ногах шла к торжественному залу дворца, стараясь не запутаться в длинной юбке платья. Не хватало еще свалиться ничком перед всем гнездом. Но Рэй надежно удерживал меня рядом с собой, периодически поглаживая по руке. Вокруг было пустынно и тихо, но я уже знала, что все жители черных владений собрались в зале для церемонии. Двери распахнулись, и в глаза ударил яркий свет потолочных магических ламп. Будто в мерцании софитов на сцене мы с драконом медленно шли по ковровой дорожке, по обе стороны от которой выстроились люди в праздничных нарядах. Все лица смешались. Я могла сфокусировать взгляд лишь на отце Рейнарда. Он стоял на возвышении у статуи большого черного дракона с голубыми, светящимися глазами. Я сразу распознала в них тот потусторонний, завораживающий блеск, который однажды пленил меня на острове. Будто ниоткуда заиграла тихая инструментальная музыка, и я совсем потерялась в пространстве. Нервное напряжение сработало так, что у меня отключился мозг. Ни о чем не думая, я просто шла и смотрела в драконьи глаза на статую. А потом Родерик Даркин развел нас с Рейнардом по сторонам и протянул руки. Я одновременно с женихом вложила руку в ладонь его отца и задержала дыхание. «Волю великого черного дракона, как глава древнего рода Даркин», Я принимаю под защиту невесту Рейнарда Даркина Октавию Солберг. Отныне любой представитель черного гнезда обязуется беречь, защищать и заботиться о ней. Да будет так. Прошу принести кровавую клятву. У меня глаза на лоб полезли после этих страшных слов, но с места я не сдвинулась даже тогда, когда толпа начала кучковаться вокруг и в руке Урсулы блеснул кинжал. Действо походило на сцену из какого-то мистического фильма про секты. Люди резали себе руки и капали кровью в золотую чашу, что подносила к каждому мать Рея. Когда же собрала со всех кровавую дань, отдала и свою кровь. Протянула чашу мужу и он выпустил наши с Рэем руки из захвата. Порезал свою ладонь, протянул кинжал сначала Рэю, а потом мне. Будто в страшном сне я на автомате проткнула кожу и даже не почувствовала боли. «Отряд имперских жандармов в сопровождении Доминика Алмана прорываются через ворота поместья!» Раздался крик влетевшего в зал стражника, и я поняла, почему Рэй говорил, что мы можем не успеть. Родерик никак не отреагировал на тревожную новость. Спокойно собрал нашу кровь в чашу, добавил каплю своей и вылил содержимое на статую дракона. И тут я услышала сначала звуки сражения, доносящиеся из открытых окон зала, а потом шипение статуи. Глаза каменного дракона загорелись, голубая магия вырвалась и окутала меня сверкающим водоворотом. Я на физическом уровне ощущала, как она проникает в мое нутро и течет по венам. Без понятия, что это такое было и будут ли последствия, просто доверилась решению Ринарда. Он подхватил меня за талию, как только магия испарилась, и завел себе за спину. В этот самый момент в торжественный зал ворвался вооруженный до зубов отряд, напугав все гнездо. Хорошо хоть, что детей на церемонии не было. От панического женского крика зазвенело в ушах. Вперед вышел предводитель этих вандалов вместе с рыжим гадом. Затоптали ковровую дорожку своими грязными сапогами и выставили мечи вперед. За нарушение закона о превращении и за кражу собственности Доминика Алмана из первого золотого гнезда зеленых драконов. Ринард Даркен будет задержан. Прошу не оказывать сопротивления и подчиниться. Октавию Солберг следует вернуть владельцу сейчас же. Я как рот открыла, так и захлопнуть не смогла. Для меня было настоящим шоком такое слышать и воочию наблюдать. Пусть я и выглядывала из-за плеча жениха, но сдержаться невозможно. «Я не собственность, а живой человек! У Доминика нет на меня никаких прав!» «Мы проверили документы. Октавия Солберг принадлежит Доминику Алману». Перебил меня здоровяк и уверенно пошел вперед прямо за Рейнарда а за ним следом и Рыжий двинулся. Но не успела я отреагировать, как толпа, которая еще несколько минут назад сцеживала в чашу кровь, обступила нас со всех сторон, защищая своими телами. Из-за этого отряд не сумел приблизиться к нашей с Рейм паре. «Октавия Солберг является идеальной парой моего сына Рейнарда». Более того, она дала согласие на брак с ним и принята под защиту рода Даркин. Грозно выступил Родерик, возвышаясь на постаменте, где мы стояли в сторонке. «Вы прекрасно знаете, что право собственности можно оспорить в случае появления метки истинности». «До проверки Оракула Октавия обязана находиться в моих владениях», – парировал гаденыш и мне дико захотелось треснуть его по башке, выбить всю дурь. Это же надо быть настолько мстительной скотиной, чтобы привести сюда целый вооруженный отряд, лишь для того, чтобы вернуть меня в поместье. Если сейчас же подчинитесь и выдадите мне Октавию, обещаю не выдвигать обвинения против Ринарда в ее похищении. Знает сволочь, на что давить». И я бы, наверное, согласилась на такие условия, ведь совсем не хотелось, чтобы моего жениха посадили. Но Рэй вцепился в мою руку до боли и физически не позволял отойти от него даже на шаг. «Она – часть нашего рода! Хотите забрать Октавию? Забирайте все гнездо!» У меня слезы на глаза навернулись, когда я услышала эти слова из уст отца Рэя. А еще больше поразило, что все представители черного гнезда вытянули руки вперед, сдаваясь властям. «Вот, значит, какой ход ты придумал!» — прыснул ядом Доминик, обращаясь к Рейнарду. «Тебе меня не обыграть!» — ухмыльнулся и стиснул кулак. «Я приду с прямым указом императора. Вот тогда посмотрим, как вы все запоете!» Драконья ненависть ощущалась кожей. Такие искры летали в воздухе, что можно было загореться. «Оформляй неподчинение закону!» Обратился он к главе жандармов и махнул рукой отряду. «Они вышли из зала, а я почувствовала, как у меня от облегчения подгибаются коленки».